Глава девятая. Серый. Гром грянул на исходе ночи, когда они провели в поселке Шамана уже больше месяца. Ожидаемый, предчувствуемый, но все равно оказавшийся неожиданным. С тех пор, как Серый, Джек и Эри оказались здесь, на поселок вдруг обрушилось глобальное невезение. Растения на грядках, едва пробившись, по непонятной причине засыхали. Овощам завязаться будет не на чем. Едва успели осмотреться и убедиться, что помочь всходам нельзя, перекопать грядки и засадить заново, как случился падеж скота. Почти два десятка голов тоже ни с того ни с сего, выкосило и коров, и коз, и овец, здоровые, еще вчера прекрасно себя чувствовавшие животные, просто заснули и не проснулись. Серый и Джек сбились с ног, пытались понять, что случилось, но не сумели. Никакой системы в гибели животных не прослеживалось. Они паслись на разных пастбищах, пили воду из разных поилок. Ничем накануне не болели, но в тот вечер просто не встали. Независимо от пола, возраста и видовой принадлежности. Потом из-за странной поломки в инкубаторе погибло полсотни будущих цыплят. И все это сопровождалось вспышками ярости. Психами, как называл Джек, среди населения. Все чаще и чаще до Серого долетали горькие перешептывания – От нас отвернулась мать доброты. При шамане такого не было. Люди не сходили с ума, овощи не сохли на грядках. Подержа среди животных, как и поломок инкубатора, даже старожилы не могли вспомнить. Голод. Нам грозит голод. От нас отвернулась мать доброты. Когда Серый впервые понял, что все свои несчастья жители поселка связывают с присутствием среди них чужаков, аж застыл от обалдения орать захотелось. «Люди, вы чего? Причем тут мы?» Он помнил, как впервые почувствовал исходящую от жителей поселка ненависть. Физически почувствовал, кожей. Взгляды, провожающие их. И то, как эти взгляды жгли спину. Чужаков поселили в доме, где перед тем держали отца. Джек самолично сбил сокон окон решетки, проследил за тем, чтобы в рамы вставили стекла, а поверх навесили ставни. В одной комнате поселился вместе с Эри, другую занял Серый. К этому дому за ними и пришли. Пошёл второй месяц с тех пор, как чужаки обосновались поселки. На них косились, но поначалу беззлобно. И оспаривать право Джека на власть никто не решался. А потом вдруг беспросветной чередой обрушились беды. Сегодня дружно сбросили цвет плодовые деревья. Сад, еще вчера окутанный бело-розовой дымкой, Встретил хозяев голыми ветвями. И это, видимо, стало той последней каплей, которая переполняет чашу. Серый, Джек и Эри еще и поужинать не успели. Приспособились готовить по очереди. Сегодня на кухне дежурил Серый. В поселках цепи вегетарианские блюда не жаловали. И здесь, на юге, беспривычной мясной пищи приходилось туго. Серый едва успел порубить в салат опостылевшую редиску, как в кухню влетел Джек. Скомандовал. «На выход! Оружие к бою!» «Чего?» — обалдел Серый. «Бегом!» — рявкнул Джек. Серый знал, отец рассказывал, что у людей вроде Джека с детства заточенных воевать формируется такая вещь, как рефлекс. Отца и самого эти рефлексы стороной не обошли. Тоже ведь по молодости хлебнул, будь здоров. На месте Серого сразу бы вскочил и схватился за кобуру, даже если бы его без штанов застали. В этом Серый не сомневался. А в нем самом таким навыком формироваться было незачем. Серый знал, как нужно действовать при команде оружия к бою, но до сих пор никогда этого не делал. И реакция включилась не сразу. Судя по всему, намного позже, чем ожидал Джек. Процедил сквозь зубы, глядя на то, как Серый напяливает на себя ремень с кобурой. «Сорок раз, труп! За мной!» Серый метнулся за ним. Джек выскочил на крыльцо, оббежал дом и замер за углом а Серый не побежал, то есть сразу не побежал. Замер на крыльце, увидев, от отчего они бегут. По улице двигалась толпа, вооруженная факелами. До рассвета оставался час. Местные пока еще могли перемещаться на открытом пространстве без ущерба для здоровья. Люди что-то кричали. «Шаман!» — разобрал Серый. «Мать доброты! Шаман!» Кто-то вдруг затянул восторженным срывающимся голосом. «Радость, радость, непрестанно, будем радостны всегда!» Толпа подхватила. «Луч от рады небом данный, не небо погаснет, погаснет никогда!» «Сюда!» — рявкнул Джек. «Чего застыл?» Серый спрыгнул с крыльца. Вслед за Джеком метнулся за угол дома. Увидел, что к стене жмется побледневшая Эри. Ее Джек первым делом заставил выскочить обалдела, пробормотал. «Чего они? Поджигать нас идут!» — буднично объяснил Джек. «Это ж мы виноваты, что с деревьев цвет опал». Выдернул из кобуры пистолет, снял с предохранителя. С этим пистолетом, отобранным у самого Джека, когда они с Кириллом оказались в плену, их догнала на дороге Ангелина. Первое, что потребовал Джек, придя в себя после ранения, вернуть ему оружие. С тех пор с ним не расставался. Приказал Серому — «На ту сторону дома, бегом. Без команды не стрелять. По команде стреляешь без предупредительных. Выбиваешь сперва ближних, дальше по обстановке». Серый сглотнул. Выговорить «есть», не поворачивался язык. «Слыхал?» — жестко спросил Джек. Серый через силу кивнул. «Повтори. Стрелять по ближним», — сумел выговорить Серый. «Дальше по обстановке». Джек кивнул, взял Серого за плечо, заглянул в глаза. «Пацан, тут, видишь, какая хрень? Если не мы их, они нас!» «Радость нас ведет за руки!» — гремело с улицы, неотвратимо приближаясь. «Помогает нам в борьбе! Нас хранит от бед и муки! Наши в нем мать мольбе!» Факельное шествие подходило все ближе. «Спалят и не задумаются!» — жестко сказал Джек. «Для того и идут!» «За угол! Бегом!» «Есть!» — отмер серый. И метнулся за угол. Слился, как учили со стеной, сжал в руке пистолет. «Стрелять по ближним! Зачем, понятно, чтобы падали под ноги тем, кто стоит позади них и мешали идти дальше? Но по кому по ближним? Они же толпой идут. А если там женщины, и они ближе, чем мужчины? А если с ними еще и дети увязались? Отец не отдал бы такой приказ никогда». Или отдал бы. Чёрт его знает. В этом вывернутом наизнанку мире всё смешалось. Серый уже ничего не понимал. «Радость, радость, непрестанно, будем радостны всегда!» Шествие приближалось. Серый уже мог разглядеть в толпе отдельные лица. «Николай, с ним он сегодня работал на пасеке, помогал чинить ульи». Матвей, у этого дочка Гликерия, самая старшая из детей поселка. Антон, этот вообще безобиднее комара, ростом с пацана десятилетнего, соплей перешибешь. И тоже факелом машет. Их троица стала олицетворением зла. Куда делись люди, выражавшие чужакам хоть какую-то симпатию? Мария, Виссарион, Георгий? Непонятно. В толпе их видно не было. Возможно, заперли где-то, чтобы не мешались. Джек прав. Серый вдруг осознал это четко и ясно. Толпа шла не разговаривать с чужаками. Она шла убивать. В открытую, размахивая факелами. «То есть они даже не сомневаются, что мы никуда не денемся?» — мелькнуло в голове. «Даже не предполагают, что будем сопротивляться? Или наоборот рассчитывают, что с перепугу дернем подальше? Или... или они вовсе ни на что не рассчитывают?» Критическое мышление попросту отказало. Сбившись в толпу, люди почувствовали свою силу и... Додумать Серому не дали. «Жги!» — заорал вдруг кто-то, оборвав песню. Серый не разобрал, кто. Факелы, до сих пор горящие над головами, пришли в движение. «Запирай двери! Жги чужаков!» Толпа неожиданно слажена, как будто люди не раз репетировали это действо разделилась надвое. Кто-то бросился к крыльцу запирать двери. Дом собирались поджигать с двух сторон. «Думают, что мы так и сидим внутри», — понял Серый. «То есть совсем за идиотов держат?» «У самих с перепугу крыша посрывала, и нас записали в такие же дебилы». «Без команды не стрелять!» — вспомнил он. Но пистолет с предохранителя снял. И понял, что команда ждет. Ненависть, охватившая толпу, передалась ему. «Вы что?» «Дура!» — обожгло Серого. Джек, должно быть, тоже не ожидал от дочери такой прыти, иначе не допустил бы того, что случилось. Из-за противоположной, скрытой от серого стены дома, навстречу толпе выскочила Эри. Лохматая, как всегда, лента, подвязывающая волосы, сбилась на бок, одета в тесную майку, подобранную в каком-то из недограбленных домов еще в походе, и такие же тесные штаны. Раньше одежда подходила Эри по размеру, а в последнее время жала. Талия осталась тонкой, двумя ладонями обхватишь, а сверху и снизу бункерная прибавила. Раньше Серый на это не обращал внимания, а сейчас вдруг заметил, что одежда девчонки тесна. «Что вы делаете? Вы с ума сошли?» Факелы, оказавшиеся по сторонам от Эри, взметнулись вверх. «Зло!» — взвизгнул кто-то. «Бей чужаков!» Эри ударили наотмашь факелом. Серому показалось, что услышал треск вспыхнувших волос. Девчонка еле устояла на ногах, ахнула и схватилась за щеку. Выстрелил Серый раньше, чем почувствовал запах Гарри, по тому человеку, который бил. Но не успел. Выстрел слева грянул раньше. Человек, ударивший Эри, упал замертво. Тот, кто стоял рядом с ним, схватился за раненый бок. Серый промахнулся. «Стоять — Стоять! — рявкнул Джек. Он выскочил навстречу толпе, в руке держал пистолет. Снова выстрелил по ближайшему к Эри человеку, уложив его на повал. Схватил Эре за шиворот, отшвырнул обратно к дому. В этот раз девчонка на ногах не устояла, покатилась кубарем. А Джек сунул пистолет в кобуру, вырвал из рук у кого-то факел и принялся наносить стремительные удары. В следующее мгновение Серый тоже осознал себя ломанувшимся в озверелую толпу, так же, как Джек сунул пистолет в кобуру и выхватил из чьих-то рук факел. «В можно обратить что угодно», — вспомнил вдруг спокойные, будто льющиеся со страниц учебника слова сталкера. «Обычная палка, в хороших руках охеренное оружие». «А уж если эта самая палка еще и горит...» Серый замахнулся факелом, ударил. «Еще, еще!» Лупил, целясь по головам, уходил от бестолковых ударов сам. В конце концов сумел занять оборонительную позицию. Размахивая факелом, не позволял приближаться к себе. Джека не видел, но знал, что он рядом. По приближающимся воплям и звукам ударов понял, что Джек пытается теснить толпу. Тоже попробовал перейти в наступление. Горящий головнёй обожгло плечо, потом спину, потом Серому едва удалось уберечь глаза. Толпа, явившаяся к их дому, не умела воевать, Но надо отдать людям должное. Учились они быстро. Сообразили, что их сила в численном преимуществе. И что, проигрывая чужакам в умении, числом их рано или поздно задавит. «Пошли нахер!» — рявкнул Джек. «Стрелять буду!» «Да стреляй!» — зло бесшабашно выкрикнул кто-то. «Всех не перестреляешь!» Серый знал, что Джек слов на ветер не бросает. Продолжая отбиваться, это получалось все хуже и хуже. Напряженно ждал выстрелов когда все вдруг закончилось. Люди, секунду назад бывшие их врагами, дурная озверевшая толпа, вдруг дружно опустили факелы. «Домой!» — услышал из-за спины злой и свистящий шепот серый. Не удержавшись, оглянулся. Эри поднялась на ноги и шла навстречу толпе, медленно, будто каждым шагом проталкиваясь сквозь невидимое препятствие. Руки девчонка стиснула в кулаки, Она смотрела на людей из-под спутанных, опаленных волос так, что Серому самому вдруг до смерти захотелось оказаться дома. «Пошли вон отсюда!» Люди попятились. Эри шла на них. На щеке у нее полыхало пятно от ожога. «Вам захотелось спать! Вам ничего больше не нужно! Вы идете домой!» Люди заозирались. На факелы в руках у себя и соседей смотрели с недоумением. Кажется, они не понимали, что здесь делают. Кто-то вдруг громко зевнул, кто-то потянулся. Раненый, будто спохватившись, взвыл. «Больно!» Зажал кровоточащую рану и, кривясь на один бок, бросился прочь. Другие люди тоже начали уходить. По одному, по двое, по трое, пока снова не слились в толпу. Джек подскочил к Эрри, схватил за плечо. Девчонка остановилась. Смотрела на уходящих до тех пор, пока последний огонек факела не пропал в темноте. «Домой», — дрогнувшим голосом повторила она и разрыдалась. Обратно Джек ее вел, сама идти Эри не могла. Ноги подгибались, девчонка то и дело останавливалась и заходилась в плаче. «Ну все, все». Джек, обняв ее, заставил подняться по ступенькам. «А с мертвыми что делать?» — спросил Серый. «Убитые люди так и остались лежать на земле». Джек небрежно оглянулся. Сволоки в сторонку, чтобы посреди дороги не валялись. Очухаются, приберут. Серый оттащил мертвецов к полисаднику. На посыпанной гравием дорожке, ведущей к дому, остались кровавые следы. Серый, подумав, черпнул ведром воды из бочки, плеснул на гравий. Следы размыло. Серый вернулся в дом. Эри уже сидела на кровати. Джек, присев рядом, обрабатывал ее ожог. Бросил Серому. «В окно поглядывай!» думаешь вернуться нахмурился серый на вторую серию вряд ли а за трупаками должны когда оклемаются серый кивнул присел к окну стащил с себя прожженную майку осмотрел на тряпке едва взглянув бросил джек серый снова кивнул соглашаясь подумал почему то со злостью что майка у него осталась единственная посмотрел на джек оценивая урон нанесенной его одежде твою тоже на тряпке «Скоро в местное барахло рядиться придется». «Ну, и от — усмехнулся Джек. «Хотя есть шанс, что до барахла не дойдет. Прибьют раньше, чем понадобится». «Почему они на нас напали?» — проговорила вдруг Эри. Голос у нее дрожал. «Они ведь правда хотели нас убить?» «Правда хотели?» — холодно отозвался Джек. «Нахрена ты к ним полезла?» «Я думала...» «Еще раз подумаешь, думалку отшибу!» «Твое дело стоять, где велели. Я кому сказал не лезть?» «Я думала, что они меня послушают», — упрямо глядя на Джека, повторила Эри. «Индзюк тоже думал, что купается, пока вода не закипела. Ты ведь знала, что они идут убивать. И не ври, что нет. Не хуже меня слышала». Эри опустила голову. «Но они же люди! Я верила, что...» «Зря!» — отрезал Джек. «Верить надо своим. Мне, ему!» — кивнул на Серва. «А врагам верить нельзя, если жить хочешь». Эри угрюмо молчала. «Идут!» — бросил Серый. Джек резко обернулся. «Кто?» «Мария!» Серый увидел в окно, что женщина почти бежит по улице. Добежала до дорожки, поворачивающей к их дому, направилась было к крыльцу. И застыла, побледнев и прижав руки к груди. Увидела трупы. Справилась с собой, подошла к мертвецам, опустилась на колени. Что-то пробормотала, провела ладонью по лицам покойников. Должно быть, закрыла им глаза подняла лицо к небу, прижала ладонь ко лбу. Серый почему-то решил, что, помолившись, Мария уйдет за подмогой, унести мертвецов. И женщина, действительно, поднявшись на ноги, ненадолго замерла, оглянулась на пустую улицу, а потом вдруг решительно направилась к крыльцу. Джек распахнул дверь раньше, чем Мария постучала. Серый услышал, как женщина охнула от неожиданности. «Дверью ошиблась?» — с нехорошей ласковостью спросил Джек. «Бывает. Шагай дальше, куда шла». «Я шла к вам», — негромко, но твердо проговорила Мария. «Ты позволишь войти?» Джек помедлив посторонился. Мария вошла в комнату. Посмотрела туда, где в приличных домах висел портрет матери доброты. Привычно подняла руку. Вспомнила, что в доме чужаков портрета нет. И отвела глаза. Руку неловко опустила. Посмотрела на Эри. Волосы, чтобы не лезли на обработанный мазью ожог, девчонка заплела в косу, но короткие сожжённые пряди убираться не желали. Эри закручивала их в жгуты, пытаясь спрятать. Я принесла вам снадобья от ожогов. Мария поставила на стол глиняную плошку с плотно притертой крышкой. Посмотрела на Серва. Он так и сидел без майки, до ожогов пока не успел добраться. Джек присел рядом с ним, холодно, не похоже на себя, спросил: "Зачем «Что?» — удивилась Мария. «Зачем ты принесла снадобье тем, кто испоганил ваш урожай? Кто устроил падеж скота? Кто только что застрелил двоих ваших людей и ранил третьего?» «Я не верю в то, что мать доброты вас наказывает». Мария говорила все так же твердо, и Серый вдруг подумал, что произносит эти слова не в первый раз. «Я думаю, что она испытывает нас, проверяет крепость наших чувств и нашей веры. Озлобляться недопустимо». «Желать вам смерти лишь потому, что при шамане деревья не сбрасывали цвет, а скот не дох, глупо и недостойно. Вы не желаете нам зла. Вы трудитесь бок о бок с нами. Плоды трудов видела?» Джек мотнул головой в сторону улицы. «Полюбуйся, если нет. Под кустом лежат». Мария покачала головой. «Зачем ты стараешься казаться злодеем? Ты ведь неплохой человек. Я это знаю. И знаю, что ты защищал дочь. Иначе не стал бы стрелять». «Да он всегда так!» Сердито глядя на Джека, вдруг сказала Эри. «Не слушайте его!» Джек молча показал ей кулак, а Мария вздохнула. Подошла к Эри, вытащила из прически спрятанной под косынкой заколку. «Вот, возьми, подбери волосы!» «Спасибо!» Эри благодарно кивнула. «Вы обработаете ожоги самостоятельно. Мне нужно идти помочь матери Серафиме в лечебнице!» Мария посмотрела на Серого, на Джека. — Да уж как-нибудь, — буркнул Джек. — Храни вас, мать доброты. За Михаилом и Денисом скоро придут. Серый не сразу понял, что Мария имеет в виду мертвецов. Женщина кивнула, прощаясь, и быстро вышла за дверь. — Вот видишь, — с упреком, глядя на Джека, сказала Эри. — Вижу, — буркнул тот. — Поодиночке они все такие лапушки, что хоть женись. — Это называется эффект толпы, — подал голос Серый. Отец рассказывал — когда под влиянием других людей человек совершает действия, которые в одиночку никогда бы не совершил. Например, тот же Николай или Матвей. Я не верю, что кто-то из них пришел бы сюда с факелом, если бы был один. А мне вот другое интересно». Джек повернулся к Эри. «Прочухают они, что не просто так спать захотели». Эри пожала плечами. Серый покачал головой. «Не прочухают». «Ты-то после боя с шаманом в отключке лежал, а я-то помню, какие они были. Вообще не отдупляли, что произошло. Никак Ангелина их петь заставила, никак ты с ней с шаманом дрался. По дороге шли, вроде уже в себе, но ни хрена не помнили. По разговорам понятно было». «О, как?» — задумчиво протянул Джек. «То есть, выходит, нашлась на них управа?» Он посмотрел на Эри. Та ответила непонимающим взглядом. «О чем ты? Хочешь, чтобы она...» сообразил Серый. «Я не буду больше на них воздействовать». Эри тоже догадалась. Аж отпрянула. «Это... это подло... подло людей заживо поджигать». Но продолжать разговор Джек не стал. Придвинул к себе глиняную плошку, оставленную Марии, снял крышку, скривился, понюхав содержимое, и позвал. «Серый, иди сюда. Поглядим, как доброта от ожогов помогает».